Если вы получили что-то хорошее, надо это хорошее немедленно оплатить. И тогда вы получите еще и еще. А полученное станет вашим, оно же оплачено. Есть три способа оплатить хорошее. Счастливый случай, выздоровление, спасение от опасности, исполнение желания. Первый способ – поблагодарить. Заметить хорошее. Его, знаете ли, иногда и не замечают даже. Хватают конфету и съедают быстро. Надо сказать «спасибо хотя бы», вознести благодарственную молитву или поблагодарить того, кто дал, или того, кто дал. Это хороший способ, если у вас больше ничего нет. Вы бедный, слабый и нищий. Тогда словесной благодарности достаточно. Вот так вы оцениваете себя и то, что получили. Ну, сказали спасибо, это уже хорошо. На здоровье. Второй способ – заплатить, отдарить, сделать пожертвование, внести материальный вклад. Это могут быть деньги или то, что можно купить за деньги. Можно купить продукты бедной старушки-соседки. Можно пожертвовать сумму на спасение животных. Обязательно рядом окажется тот, кому очень нужны деньги. Вот прямо сразу на глаза попадет такая ситуация. Ну и долго думать не надо. Это принесли небольшой счет. Оплатим его. Это посильно. То, что мы получили, теперь не случайность и не выигрыш. Мы это оплатили, купили. И третий способ – личная жертва, личное благое деяние. На это способны немногие, но и ситуация не будничная, необычная. Это чудесное спасение, исцеление, избавление от опасности. В книге «Поста и Норман» есть история одной женщины, обычной массажистки, у которой муж тяжело заболел онкологией. Женщина молилась о его исцелении. Врачи вылечили мужа. Честь им и хвала. И молитвы жены были услышаны. «Ваш муж здоров!» Вот что сказали в больнице после долгого мучительного лечения. Знаете, как женщина заплатила за исцеление? Она стала донором костного мозга. перенесла довольно опасную и болезненную операцию и отдала свой костный мозг больному мальчику. Мальчик выздоровел. Эта женщина сполна заплатила за полученное благо. Может, хорошее не происходит, потому что раньше человек не благодарил и не платил за полученное добро. К тем, кто платит, относятся лучше, вы заметили? И оплаченное становится нашим по закону. Поэтому лучше не жадничать и не медлить с оплатой. Сколько и кому – на ваше усмотрение. Но платить полезно и выгодно, как ни странно.